Тело пробирал озноб. Когда мутант подал Вику жестяной ковшик, он сделал большой глоток, остальное вылил на голову и скоро ему полегчало. «Как ты это сделал?» — воскликнул Макар. «Не знаю». В голове звенела пустота. Вик пытался ухватить ниточки далеких разрозненных мыслей, но ничего не получалось — слова образы слабые видения таяли как миражи в пустыне фермер вздохнул шагнув к приемнику покрутил круглую шайбу настройки из динамика полилась тихая музыка смотри ка небоходы по прежнему вещают обрадовался он вик раньше слышал эту протяжную мелодию ее иногда насвистывал отец Он рассеянно поинтересовался. «Откуда вещают?» «Ясно, из улья своего. Музыку всегда ставят одну и ту же, чтоб тем, кто во ветках летает, волну свою легко было поймать». Макар, задрав голову, выкрутил лампочку из патрона, свисавшего на длинном проводе. Под навесом стало темно. «Нечего энергию сжечь», — сказал он. Гош не маяч, иди спать к себе. Завтра я уеду, вернусь к вечеру. Тогда за водой отправишься. Вик закрыл глаза, привыкая к темноте. Как странно, что Макар в такую даль отправляет батарака воды набрать. А в округе больше негде воду взять. Гош вышел из-под навеса, приставил к нему лестницу и полез на крышу. Есть. «Только потравлена вся», — опускаясь рядом на верстак, — сказал фермер. «Земля почти не родит. Тут недалече, да погибели. Завод химикальный был». «Так что ж вы здесь живете?» Мысли Вика прояснились, его больше не трясло, дыхание стало ровным. «Тут безопасно. В огненные топи мутанты не заходят». На севере небоходы в улье. Они симбиотов, бывших пастухов, слыхал про таких. Вик машинально кивнул. Давно отвадили от этих мест. Западний свирь. Там анахареты живут. И все. Тихо, спокойно. А Гош, он выносливый и добрый. Любим мы его. Уж не припомню, как к нашей ферме прибился». «Только если б не он, я б хозяйство не поднял». Макар замолчал. Вик покосился на окошко в избе, где сейчас над раненым колдовала знахарка. Макар так уверял Геста, что Пелагея и мертвого воскресит, что преподобный рассудил. «Лучше переночевать на ферме, а поутру, если Петр встанет на ноги, сразу к Нарочи ехать», Чем тащиться в темноте по незнакомым местам? Еще неизвестно, дойдут ли в свирь за ночь. Ты сказал про симбиотов. Вик повернулся к Макару. Некроз и на вас наступает? Или... Далеко на севере есть некроз. Пока небоходы тут, опасаться нечего. А если уйдут они... «Значит, пора и мне на новое место собираться». Небоходы считают, что лихорадку в Минск пастухи занесли. Тогда ведь такое время было. Фермер тяжело вздохнул и продолжил с печалью в голосе. «Сколько народу вокруг крепости жило, какие поселения тут стояли?» «Что с ними стало?» «Пожгли все». Небоходы пожгли, чтоб зараза не расходилась. Померли тогда многие. Лихорадка людей косила поселок за поселком. Потом сюда наемники пришли из замка Омеги. Договорились с небоходами вместе воевать против симбиотов. Только не вышло у них ничего. Солдаты тут не задержались. Почему? в приемнике заиграла новая мелодия барабан выдал дробь зазвучали трубы и еще какой то неизвестный инструмент зазвучал переливчатой трелью вик такой музыки раньше не слышал но почувствовал прилив сил ощущения казались странными оказывается музыка может влиять на настрой человека вызывать печаль либо бодрости придавать вот как сейчас Макар потянулся к приемнику, приглушил звук, но так, чтобы слышать мелодию сквозь гудение мотоблока. «Не справились. Симбиота. Очень трудно убить. Живучая тварь. Вот солдаты тут и не задержались. Повоевали в предместиях Минска. Да ихние командиры потом решили, что пока некрос на севере есть, Бесполезно сражаться с пастухами. Как же тогда небоходы справляются? Жгут этим палмом своим. С химикального завода все цистерны с отравой повывезли в улей. В общем, симбиоты сюда носа не кажут. Да. Я ж через приемник переговоры их не раньше слушал. Летуны меж овьетками... И яродромом всегда толкуют. И вот однажды... Ну, в общем, я не совсем понял. Что-то там было про Арзамас и Московию. Дескать, Некрос они как-то там остановили и какой-то ящик важный везли в улей. Сам Карабан Чора об том по радио передавал. Большой величины человек в гильдии небоходов. Может, слыхал про него? И что у вас про Арзамас в Москве толкуют? Правда ли некрозу проходу не дали? Вик помолчал, припоминая разговоры с гестом. О Карабане ничего никогда не слышал, а вот о некрозе и про Арзамас скажу. Правда было дело. Тогда вся Москва шумела. Небоходы некроз остановили, спасли Мехакорп. Точно прокорп этот карабан и докладывал. Только некроз все одно к Москве идет. Вик потер глаза, зевнул. Я разумею так. Симбиоты. Им некроз как-то помогает. Без него они передохнут. Стало быть, уничтожь плесень, и тварей не станет. Глядишь и мутанты повымрут. «Да, потому их симбиотами и прозвали», — сказал Вик. «А насчет мутантов сомневаюсь. Как далеко не Некрос от Минска?» «Так к северу я аж уже говорил тебе. А рядом с Нарочью плесень есть?» «У озера-то», — фермер задумался, «пятна точно есть. Там сплошь болото кругом». «Бои там жестокие были. Много омеговцев полегло. Очень много!» Музыка в приемнике смолкла, там забулькала, раздался треск, пикнула и динамик продребезжал. «Оса, ответь! Улей вызывает осу!» Со стороны леса донесся рокот. Вик поднялся, вышел во двор... Сквозь вязкую толщу облаков просвечивала луна. «Улей вызывает осу!» — снова заговорил приемник. Рокот стал громче. Над головой скользнул темный силуэт, оглушительно проревел двигатель. Вик присел. Когда овьетка скрылась за кромкой леса, Макар сказал, «Не боись, они часто над фермой летают. То патрульная машина была». Выпрямившись, Вик увидел на крыльце геста с двустволкой наперевес. «Выключай мотоблок, фермер». И вот. Он шагнул к навесу и бросил на верстах мешочек, в котором звякнули монеты. «Пелагея хороший лекарь. Не видал таких ранее. Послушник Петр в себя пришел, сейчас отдыхает. Ложись в доме, а я подежурю. За полночь разбужу тебя сменишь» с рассветом выступаем». «А ружье?» — заглушив мотоблок, сказал фермер. «Ружье ж обещал вернуть. Утром получишь». Гест прошел под навес, уселся рядом с генератором на верстаке, положив посох на колени. Макар вздохнул и побрел в избу, следом пошагал Вик. Когда в утренних сумерках вдали показалась темная полоска леса, Мирч Сельмур замедлил шаг. Слева высился потухший курган, туман стелился над травой сандалии, давно промокли от росы, Мирч остановился. Он часто дышал, пытаясь унять мелкую дрожь в теле, возникшую после очередного укола. Он потратил еще одну порцию лекарства, чтобы не отвлекаться на боль в ране. Мирч умел терпеть боль, мог унять ее дыхательными упражнениями и гимнастикой, сделав точечный массаж. В конториуме такому обучают только избранных. Но сейчас он не хотел тратить время и силы на упражнения. Главное — настигнуть беглецов и выполнить задание владыки Киевского. Втянув носом воздух, Мирч присел, медленно поворачивая голову. Запах жилища доносился спереди. Пахло навозом, машинным маслом, едой и... людьми. Проведя ладонью по траве, он вытер росу о лоб. Слабый ветерок тянул со стороны леса, отчего туман расползался вязкими сизыми полосами. Выпрямившись, жрец двинулся дальше, мягко ступая прошел под склоном кургана. В открывшейся взгляду низине, затянутой сизой дымкой, чернел подлесок. Небо на горизонте розовело. Из травы всполошенно гамоня взлетели птицы. Мирч присел, наблюдая за ними. Птицы, перекрикиваясь, сделали круг над подлеском, поднимаясь все выше в светлеющее небо, и полетели к вершине кургана. Мирч напряженно прислушивался к звукам, доносящимся спереди. Сначала что-то скрипнуло, потом звякнуло, раздались приглушенные голоса, громко замычала корова. Сдвинув автомат за спину, Мирч лег в траву, погрузившись с головой в сизую пелену тумана и ужом пополз к подлеску.